О страданиях отца Тука Монахам враг, шерифу враг, Стрелкам свободный друг, Таков он был всегда толстяк, Веселый фриар тук. Отец Тук тяжело пыхтя остановился посреди дороги. Подкатился градом по его щекам вперемешку с дождем. От мокрых лохмотьев шел пар. Ноттингем исчез за поворотом дороги, а впереди только глубокие следы конских копыт цепочкой тянулись вдаль, и каждая ямка спешила заплыть мутной пузырчатой жижей. — Клянусь святым кесбертом сказал отец Тук, — у проклятого старика четыре ноги, у меня только две но я догнал бы его если бы не эта пузатая бочка он с ненавистью посмотрел на свой толстый живот хлюпает как у лошади селезенка ах ты жирный кабан только на то и годишься чтоб перегонять или мед перегонный котел и подпругу то не сумел подрезать толком а уж если маленький джон велел задержать гонца стало быть дело не шутка подобрав пулы плаща он вздохнул и пустился снова бежать. Дождь поредел и совсем перестал, а толстяк все бежал, с великим трудом перебирая бросшими глиной ногами. «Стой!» — воскликнул он вдруг, вглядываясь в следы на дороге. «А подпруга-то лопнула, как-никак. С полчаса уж, наверное, он тут протоптался. Уж теперь я его догоню. Свернул бы он только на Сайлз. А если на Ватлинг?» — Ищи тогда ветра в поле. Отец стук выбрал высокий каштан, у которого низко начинались ветви, обхватил ствол руками и стал карабкаться вверх. Кое-как он добрался до первой ветки и перекинул через нее ногу. Ему долго не удавалось подтянуться так, чтобы навалиться на ветку брюхом, и он раскачивался, вися вниз головой, а ветер пузырем надувал мокрый плащ. Стрелок помянул по своей привычке святого Кесберта, а потом и святого Дунстона, и Вольфсхеда, и Вульфстона, и сорок угодников, и Деву Марию. Видно, Дева Мария услыхала его, потому что она помогла ему вскарабкаться на скользкую ветвь. И хотя непристойно святому отцу обнажать свои телеса, прежде чем лезть дальше, Фриартуг сбросил вниз на траву изорванный плащ, показав дроздам и дятлам, широкую взмокшую спину, плечи похожие на добрые окорока и грудь, из украшенную хитрой татуировкой. Тут были и кресты, и сердце, пробитое стрелой, и рыцарский герб, составленный из чёток, бочки и лук со стрелами. Отдышавшись немного, святой отец полез с ветки на ветку, стараясь ставить ноги поближе к стволу, чтобы не подломился какой-нибудь предательский сук. Так взбирался он выше и выше, пока верхушка дерева не заходила под его тяжестью, как тонкая былинка. Отсюда он увидел перекресток и гонца, подъезжавшего к тому месту, где раздваивалась дорога. «Святая Мария, причистая дева», — твердил Фриартуг, раскачиваясь на верхушке каштана, как тяжелая груша. «Пусть свернет он к Сайлсу, потому что тогда уж, наверное, остановится на ночь в сторожке у черного Билля. А ну как свернет на ватлинг!» Тут счастье обратилось лицом к толстяку, потому что всадник действительно свернул по пути к Сайлсу. А когда Фриартуг добрался до нижней ветки, он даже вскрикнул от радости. Четыре десятка псов вихрем неслись по дороге. И издали казалось, что они и вовсе не касаются земли. — Осторожно, дьяволы! Дайте мне спрыгнуть, ведь я раздавлю вас! — Да что вы за умники! — Полегче, полегче! Волк, ты собьешь меня с ног! Не время теперь целоваться. Уж я знаю, ты меня и в преисподние отыщешь, хитрец. Ха -ха. Посмотрим, какую рожу скорчит сатана, увидя таких провожатых. Полно скакать тебе, волк. Принимайся за дело. А ну, догони, возьми. С этими словами отец стук ткнул вожака мордой в дорогу. Шт, шт, свистнул он, и пес, распластавшись над землей, понесся по следу, а за ним и вся стая. В один миг собаки скрылись вдали. «Ну, теперь я могу не спешить», — облегченно вздохнул отец стук Он накинул на плечи плащ и зашагал по дороге. Солнце выбилось из-за туч у самого горизонта, посылая в догонку стрелку длинные узкие полосы света. Дорожные кочки заиграли золотом, и тень, смешно покачиваясь, Побежала впереди отца тука. Отец тук был еще в лесу, а тень — на опушке. Отец тук — на опушке, а тень — на лугу. Отец тук — на лугу, а тень побежала уже по медной щетине сжатого ячменя. Запряженная четырьмя парами валов тащилось по полю повозка с камышом. Никак во всей Шотландии не осталось камыша, чтобы навить еще один такой воз подумал отец стук Рядом с возом тащился крестьянин на крошечной лошаденке. Он сидел боком на ее костлявом хребте, босыми пятками выбивая дробь по едва прикрытым шкурой ребрам. Лицо пахаря было все в морщинах и горело на солнце, как еловая кора. «Слышь, молодец! Не продашь ли своего скакуна?» — кликнул крестьянина отец стук Тот удивленно вытаращил глаза. «А? Чего?» — спросил он, повернувшись к стрелку и приставив к ладонь. — Продай своего коня! — повторил отец стук погромче. Крестьянин затряс головой. — продажный Не хочешь продать? Подари! — весело сказал отец стук. Две золотые монетки заблестели у пахаря в руке. Оправившись от удивления, он принялся отбивать поклоны щедрому монаху. Отец стук взял лошадь за холку и взгромоздился ей на спину. — «Господи, Боже!» — закряхтел он. «У этой клячи хребет острее меча! Чего доброго разрежет тебя на две половинки!» «Но, но, но!» — подгонял своего скакуна отец стук корчась и морщась при каждом толчке. «Мне, конечно, простятся все грехи и за эту муку. Крестоносцы вот хвалятся, что сарацины в святой земле сажают их на кол. Посидели бы они на такой скотине! Тот-то крестьянин сидел на ней боком!» Он попытался сесть боком и сам. Но хребет скакуна становился острее с каждым шагом, и как ни садился святой отец, он не мог избавиться от мучений. Тогда отец Стук скинул с себя лохмотья и покрыл ими спину лошаденки, точных седлом. Нахлёстывая прутиком злополучную клячу, он доехал до перекрестка, где дорога сворачивала на Сайлс. Холодный ветер обдувал голую грудь монаха. У него была теперь только одна забота — подтягивать то и дело сползавшее седло. К ночи он подъехал к сторожке черного билля. Звонкий лай собак встретил его, а яркая луна осветила веселую картину. На лужайке перед лесной сторожкой, окруженной тесным кольцом собак, лежали два человека — лесничий черный биль и гонец сэра Стефана. Они не смели пошевельнуться, потому что при малейшем их движении сорок зубастых пастей поднимали грозный храп. Конь гонца, волоча по земле недоуздок, пощипывал травку в придорожной канаве. Отец стук неспеша натянул плащ на плечи, потом потрепал вожака по шее. — Дай тебе Бог здоровья, волк! Смирно собаке лежать! Тебе, черный биль отдохнуть не вредно, небось притомился на королевской службе а тебя как зовут старина как эдвард из дерволда дай сюда мне письмо шерифа нету что ж я даром страдал от самого ноттингема но письмо конечно нашлось как только все сорок псов по слову монахов вскочили со своих мест и застыли ожидая дальнейших приказаний этой минутой воспользовался черный биль В два прыжка он очутился на пороге своей сторожки и захлопнул тяжелую дубовую дверь, прежде чем псы успели ухватить его за пятки. «Вот уж неприветливый хозяин!» — проворчал отец тук пряча в карман трубку пергамента. «Ну да не беда, мы скоро будем в Дейрвалде. Помнится, есть там харчевня «Золотой бык». Там и прочтем шерифову грамоту за кружкой доброго Эля. «Волк, домой! Домой, щенята!» Ты, старик, шагай куда хочешь, досмотри, да не путайся под ногами, попадешься снова, не пощажу!» Он вскочил на лошадь гонца и погнал ее к Дейрвалду.